«Усобицы» Древняя новгородская летопись, сухая и тусклая по изложению, не скупится на краски в описании усобных ратей в родном городе и наглядно изображает, как разыгрывалось на площади внутренней нескладице новгородской политической жизни. Автономия кончанских и улицких обществ — проявлялась в пренебрежении к верховному вечию державного города. В 1359 году славянскому концу не полюбился посадник Андриан Захарьинич и конец самовольно назначил другого, вопреки воле города. Пользуясь близостью своей к вечевой площади, славлене в доспехах подсели на вечи и разогнали безоружных заречан Софийской страны. Многих бояры сбили и полупили, ограбили, одного и убили. Волховский мост разметали. Обе стороны стояли друг против друга по берегам реки три дня, пока духовенство не уговорило их разойтись. Однако много сел уславлен пограбили. Много и невиноватых людей погибло, посадничество дали третьему боярину и на том помирились. Не попустил Бог дьяволу до конца порадоваться, но возвеличено было христианство в рот и рот. Так закончила летопись свой рассказ. Взаимное озлобление обеих сторон, простонародной торговой и Софийской и Боярской, Резко и характерно выразилось в восстании 1418 года. Человек некий Степанко, совсем простой, малый человек, схватил на улице одного боярина и закричал прохожим «Господа, пособите мне на этого злодея!» Боярина притащили на вечи, избили чуть не до смерти и сбросили с моста как государственного преступника. Случившийся у маста рыбак сжалился над боярином И взял его к себе в челн За это народ разграбил дом рыбака Спасенный от народной казни боярин Хотел отомстить за обиду и схватил обидчика Тогда созвали вече на Ярославовом дворе И стали друг против друга чернь и бояре Чернь в доспехах со знаменем Разграбила дом боярина и кузьмо демьянскую улицу, где он жил. Боя худшего, бояре заставили освободить Степанка, и по просьбе архиепископ отправил его с попом и своим боярином на вечи. Опьянев от политического разгула, вечевая толпа не угомонилась и приняла сводить счеты со знатью, разграбила несколько боярских улиц, также монастырь Святого Николая, где находились боярские житницы только Прусская улица, главное гнездо знати, отбилось. Тогда толпа прибежала на свою торговую сторону, крича «Софийская сторона хочет дома наши грабить!». Поднялся звон по всему городу. С обеих сторон вооруженные люди повалили на главный мост. Завязалось настоящее сражение, начали падать убитые. К тому же разразилась страшная гроза, Обе страны были в ужасе. Тогда владыка с собором духовенства в церковном облачении протеснился к мосту и стал посреди него, благословляя крестом на обе подравшиеся страны. Потом послал свое благословение на Ярослава в двор к степенным посаднику Итысяцкому, руководившим торговой страной, и по слову святителя обе страны разошлись.